Насколько хозяин гостиницы по имени Лярго Текабона мог припомнить события этого дня, все происходило примерно вот как. Настал час быка. А чокнутая троица просто сидела себе и хлестала абсент, словно воду. Он попробовал было уговорить их зайти в дом, но одна из старух только наорала на него. Так что он оставил их, но дверь на всякий случай закрывать не стал. Они должны были сообразить, что к чему весьма скоро. Как только в начале улицы покажутся быки, и молодые селяне, преследующие их. Тот, кто сорвет большую красную розетку, прикрепленную межрагов рогов самого крупного быка, получит почетное место на грядущем ночном Перу, а в придачу, — Лярго улыбнулся, вспоминая события сорокалетней давности, — некие неформальные, но очень приятные знаки внимания от молодых селянок в течение довольно долгого времени после. А троица просто сидела на месте. Это несколько обескуражило бугая бегущего впереди всех. Для него привычным делом было бы взреветь, взрыть копытом воздух и заставить жертвы улепетывать куда ни попадя. И его разум был не в состоянии постичь такое выпиющее невнимание к его персоне. Но беда его была не в этом. Главной его бедой были два десятка других быков, скачущих позади. Впрочем, эта беда тут же перестала быть главной, потому что ужасная старуха, та, что была вся в черном, встала, что-то пробормотала быку и шарахнула его промеж глаз, а потом вторая ужасная старуха, толстуха, у которой был луженый желудок, способный принять цистерну жидкости, откинулась на спинку стула и захохотала. «А молодая...» Ну да, та, что моложе двух других, стала хлоптью в ладоши, шикая на быков, точно гусей разгоняла. Затем улица наполнилась озверевшими, сбитыми с толку быками и вопящими юношами, убегающими от них в ужасе. Одно дело гнаться за перепуганными быками, и совершенно иное, когда вдруг оказывается, что быки развернулись и бегут в противоположную сторону. Хозяин гостиницы, наблюдавший это все с безопасного расстояния из окна своей спальни, слышал, как ужасные женщины кричат друг дружке всякое. Толстуха перестала хохотать и проорала какой-то боевой клич. «Попробуй слово всадника СМЭ!» А потом та, что помоложе, продираясь сквозь стадо, словно быки могут забодать кого угодно, только не ее, отыскала главного быка и сорвала розетку с его рогов, с таким обеспокоенным видом, с каким старушка извлекает шип из лапы любимого котика. Она держала розетку, не сознавая, что это такое и что ей с этим делать. Внезапное безмолвие поразило даже быков. Их крошечные, налитые кровью мозги поняли, что-то не так. Быки пришли в смятение. По счастью, ужасная троица уплыла на корабле в тот же день, сразу после того, как одна из них спасла своего кота, который загнал в угол ошарашенного бугая весом в двадцать стоунов и пытался поиграть с ним, подбрасывая в воздух. В тот вечер Лярго Текабона твердо вознамерился впредь проявлять как можно больше внимания и заботы к своей старушке-матери. А на следующий год в селении устроили фестиваль цветов, И никто-никто никогда-никогда больше даже не заикнулся от часе быка. По крайней мере, не заикнулся при мужчинах. Огромное грибное колесо шлепало в густой коричневой жиже реки. В движение колесо приводили несколько десятков троллей, тянувших под навесом бесконечную лямку. Вдалеке, на берегах, птицы распевали в гуще ветвей. Аромат гибискусов проплывал над рекой и почти... Но, к сожалению, не совсем, заглушал вонь от самой воды. «Вот этот мне больше по вкусу!» — сказала нянюшка Яг, вытянувшись на шезлонги, и повернулась к матушке Буревей, которая, сосредоточенно на супе в брови, что-то читала. Губы нянюшки расползлись в злорадной ухмылке. «Знаешь, как называется эта река?» — спросила она. «Нет. Она называется Вью. Чего? — А знаешь, как это переводится? — Нет. — Старик, — сказал нянюшка. — Да ну! — В чужеземных краях реки имеют пол, — сказала нянюшка и выжидающе глянула на матушку. Та не поддалась. — Что совсем неудивительно, — пробормотала она. Нянюшка поникла, бессильно свисив руки. — Это одна из дезидератийных книжек, что ли? — Да, — сказала матушка, демонстративно лизнула указательный палец и перелистнула страницу. — А куда подевался Маград? Прилегла в каюте, — ответила матушка, не глядя. — Животик болит. — Найся разголовка. — Так, теперь помолчи, Гита. — Я читаю. — И о чем же? — весело поинтересовалась нянюшка. Матушка вздохнула и заложила пальцем страницу. — О том городе, куда мы собрались, — сказала она. — О О женове. Дезидерата пишут, что он декадентский. Улыбка не сходила с нянюшкиного лица. Да, это же хорошо, правда? Никогда раньше не бывало в большом городе. Маточка помолчала немного. Ей надо было подумать. Она и не знала толком, что означает слово «декадентский». Она отвергла предположение, что «декадент» может означать «десяти зубы», С таким же успехом нянечка Яг была, к примеру, унидент. Что бы оно ни означало, это словцо дезидерата сочла необходимым написать его. Обычно маточка Буревей не доверяла книгам, как носителям информации, но сейчас выбора у нее не было. В мозгу ее промелькнула смутная догадка, что слово «декадентский» каким-то образом связано с окнами, зашторенными среди бела дня. — А еще она пишет, что это город искусств, острого ума и культуры, — прибавила матушка. — Тогда мы тут приедемся в самый раз, — самоуверенно сказал нянюшка. — Еще она пишет, что женщины города славятся красотой. — О, вообще за своих сойдем! Матушка опасливо перелистывала страницы. Дезидерато внимательно следила за тем, что происходило во всем плоском мире. С другой стороны, она писала все эти заметки для единственного читателя, себя самой. Посему они имели тенденцию к загадочности и туманности и скорее походили на мемуары, нежели на связанный последовательный отчет. Матушка читала. «Теперь Л правит городом тайно из-за трона, а барон С, говорят, убит, утоплен в реке. Барон был человек злобный, но не такой злобный, как Л, которая говорит, что хочет сделать волшебное королевство» счастливым и безмятежным, а люди оглядываются на каждом углу в поисках шпионов, и никто не осмеливается рта раскрыть, да кто посмеет возразить против зла, содеянного во имя счастья и мира. Все улицы чисты, все топоры остры. По крайней мере, хотя бы Э пока в безопасности, поскольку у Л на нее имеются планы, а госпожа Г, бывшая баронова Лямур, скрывается на болоте, и борется с л с помощью болотной магии, но зеркальной магии противостоять невозможно, ведь она сплошное отражение. Феи крестные ходят парами, матушке это было хорошо известно. Значит, это были дизидерата и и л. Но кто такая эта г из болота? Гита окликнула матушка. И чего? Встрепенулась задремавшая была нянюшка Яга. Дезидераты пишут, что тут какая-то женщина, чей-то Лимур. Метамфора, небось. А, так она из этих, — мрачно сказала матушка. Но никто не в силах остановить Марди Гра. читала она. Если что-то и можно сделать, то лишь в ночь живых мертвецов, последнюю ночь карнавала, ночь на полпути между живыми и мертвыми, когда магия хлынет по улицам. Если Эл когда-либо станет уязвима, то именно в это время ведь карнавал воплощение всего, что ей ненавистно. Матушка надвинула шляпу пониже на глаза, заслоняясь от слепящего солнца. Тут сказано, что у них каждый год проводится большой карнавал, сказала она. Мардигра называется. Это значит жирный полдник, сказал нянечка, прирожденный лингвист-международник. Гаркон! Стресса, груз мятный жилет, овек птичашки, де орешки, порфавор. Матушка Буревей захлопнула книгу. Она, конечно, ни за что не призналась бы в этом кому бы то ни было, особенно кому-то из своих спутниц ведьм, но с приближением Женовы уверенность матушки Буревей таяла на глазах. В Женове поджидает она. Спустя столько лет смотрит на нее из зеркала и ухмыляется. Солнце палило нещадно. Она пыталась сопротивляться, впрочем, рано или поздно придется капитулировать. Кажется, скоро придет пора расстаться с очередным жилетом. Нянюшка сидела и калякала открытки для своей родни, пока не напала зевота. Она была из тех ведьм, что обожают шум гам и людскую суету. Нянюшку одолевала скука. Корабль был большой и скорее походил на плавучую гостиницу, и нянюшка не сомневалась, что где-то тут должны быть и развлечения. Она положила свою торбу на раскладное кресло и отправилась на поиски. Тролли налегали на ремни.